Глава 119. Бау-Юй, одержавший победу на государственных экзаменах, порывает узы, связывающие с миром. Семья Дзя, милостью государя, вновь обретает благо, доставшееся ей от предков. И так Бау-Юй окликнул Нер и сказал, — Глупая девочка, вернись, я все тебе расскажу. Раз твоя барышня счастлива, то и ты будешь счастлива. — На сестру Сижень полагаться нельзя, поэтому прислуживай барышни, не жалея сил. Может быть, когда-нибудь ты возвысишься, и это будет вознаграждением за все твои страдания. Сначала Энер как будто все понимала, но потом запуталась и сказала, — Я лучше пойду. Меня ждет ваша жена. Если захотите фруктов, верите служанке меня позвать. Бау отпустил Энер, а вскоре вернулись Баучай и Сижень. Но об этом мы рассказывать не будем. Через несколько дней начались экзамены. Все в доме возлагали на Баою и Дзелане большие надежды. Только бао доливали сомнения. Она опасалась, как бы юноши не оробели и не наделали ошибок. И хотя последнее время бао усердно занимался, трудно было поверить, что он так быстро мог измениться к лучшему, и Бао-Чай с тревогой искала причину этой перемены. Перед экзаменами она велела Си Жене Суюнь, служанке Ливань и девочкам-служанкам, приготовить все, что могло понадобиться молодым людям. Все сама просмотрела, сложила. Потом они с Ливань попросили госпожу Ван послать на всякий случай с Бау Юем и Дзяланем нескольких надежных слуг. На следующий день Бау и Дзялань, переодевшись в простую одежду, радостно явились к госпоже Ван. — Вы впервые участвуете в экзаменах, — наставляла я госпожа Ван, и хотя давно выросли, никогда не оставались одни. Если я отлучалась, с вами были и днем, и ночью служанки. Но сейчас вас будут окружать чужие люди, и вам придется самим о себе заботиться. Как только напишите сочинение, сразу возвращайтесь домой, мы будем беспокоиться. У госпожи Ван было тяжело на душе. Дзялань все время поддакивал, а Баую и молчал. И лишь когда госпожа Ванна кончила наставление, опустился на колени, со слезами на глазах трижды поклонился и произнес, «Матушка, вы дали мне жизнь, а я ничем вас не отблагодарил. Если мне удастся выдержать экзамен и получить степень движения, я буду считать, что свой долг перед вами выполнил и искупил то плохое, что сделал». Госпожа Ван еще больше расстроилась и сказала, «Ты меня очень порадовал. Жаль, что бабушка не может увидеть тебя сейчас». Роняя слезы, госпожа Ван привлекла Бао к себе, а он, не поднимаясь с колен, говорил, «Пусть бабушка не видит меня, она и так обо всем узнает. И тоже порадуется, она ведь жива. Просто душа ее покинула свою телесную оболочку». Слушая Бао Юя, Ливань забеспокоилась, уж не заболел ли он снова. Кроме того, ей казалось, что подобные разговоры вообще к добру не приводят, и она поспешила вмешаться. — Госпожа, у нас великая радость, а вы печалитесь? Брат юй образумился, стал с особым почтением относиться к родителям, усердно учиться. Вместе с деланием он отправится на экзамены, покажет свое сочинение нашим ученым друзьям и будет дожидаться радостного известия о победе. Ливань приказала служанкам поднять Бауию из колен, а он отвесил ей низкий поклон и сказал, «Дорогая Золовка, не беспокойтесь, мы непременно выдержим экзамены». — Делань ваш преуспеет в жизни, и вам еще выпадет счастье надеть головной обор феникса и расшитую накидку. — Пусть сбудутся твои слова, — воскликнула Ливань. Тогда не напрасно она не договорила, боясь расстроить госпожу Ван. — Тогда можно было бы сказать, — подхватил Бау-Юй, что у вас хороший сын, достойный своих предков. Он выполнит все, к чему стремился его отец, хотя отец этого не увидит. Ливань ничего не сказала в ответ. Баучай слушал этот разговор с замиранием сердца, не только в словах Бауюи, но и в рассуждениях госпожи Ван или Вань, Ей чудилось что-то недоброе, но она старалась не поддаваться грустным мыслям и, сдерживая слезы, молчала бао подошел к жене, низко ей поклонился. Вел себя он как-то странно, но о причине никто не догадывался. Но когда вдруг заплакала Бао-Чай, все пришли в полное недоумение. «Сестра», — произнес Бао-Юй, «мне пора. Заботься о матушке и жди добрых вестей». «Ладно, иди», — отвечала Бао-Чай. «Не надо меня торопить», — сказал бао -Юй. «Я сам знаю, что должен поскорее уйти». Он окинул всех взглядом, не увидел Сичунь и и сказал, «Передайте поклон от меня четвертой сестрице сечунь и сестре Цзэдзюань. Скажите, что я непременно с ними увижусь». Казалось бы, а бредит. А может быть, он просто взволнован? ведь ему впервые приходится покидать дом уж лучше бы ему скорее уйти тебя ждут поторопись а то опоздаешь говорили баю иду иду отозвался он успокойтесь все кончено ладно иди же госпожа ван и бау чай попрощались с бауоюем так будто расставались навеки они с трудом сдерживали рыдания а он смеясь как безумный удалился поистине он пошел туда где все сулит процветание искренний почет именует вырвавшийся спут первый на пути своем рубеж но оставим пока баууюет и заланя и расскажем озохуане едва бауютид залань вышли за ворота дзиохань вообразив себя полным хозяином в доме стал говорить уж теперь то я тамщу за свою мать — В доме кроме меня не осталось мужчин. Старшая госпожа Син во всем меня слушается. Кого мне бояться? Он побежал к госпоже Син справиться о здоровье и стал ей всячески лестить. Очень довольная госпожа Син воскликнула, — Ты в самом деле умен. Одна я могу решить вопрос со сватовством, Цяо -дзя. а твой дядя Дзя Лянь такое важное дело по глупости поручил чужим людям. Мне сообщили, — сказал Дзя что семья жениха готовит богатые дары. Так что замужество вашей внучки — дело решенное, и уж теперь-то муж ваш наверняка получит высокую должность. Шутка ли породниться с таким влиятельным Ваном? Не кор госпожа Ван, будь сказано, они сильно нас притесняли, когда жива была Янчунь, супруга государя. Надеюсь, Цао не окажется такой бессовестной. Пойду поговорю с ней. — Да, надо ей все рассказать, — согласилась госпожа Син. — Пусть оценит твою доброту. Уверена, отцу Цао Цзэ не найти для дочери лучшей пары. А эта дура Пинер все время твердит, что мы затеяли нехорошее дело. И госпожа Ван против. Хотят над нами верх взять. Тянуть с этим делом не надо, а то вернется Цзэля, не может нам помешать. — Тогда надо готовить гороскоп Цао Цзэ, — сказал Цзэхонь. По существующему во дворцах ванов обычаю невесту можно взять в дом через три дня после сговора. Но в доме жениха не решаются открыто брать в жены внучку опального чиновника, поэтому просят доставить Сяудзе тайком, а как только старший господин Дзяше будет помилован и вернется из ссылки, можно будет и свадьбу сыграть. — Можно и тайком, — согласилась госпожа Син, — раз этого требуют обстоятельства. В таком случае пишите в гороскоп, вы, домалтажи, рассмеялась госпожа Син. Ведь у нас в доме одни неграмотные женщины. Пусть Дзяюнь пишет. Джахуаню Дзя только это и надо было. Ни минуты не медлил он договорился с Дзяюнем, а Ванженью велел отправиться на подворье Ивана подписать соответствующую бумагу и получить деньги. И надо же было, чтобы разговор госпожи Син с дядо Хванем услышала девочка-служанка госпожи Син, получившая место благодаря Пинер. Девочка тут же побежала к Пинер и все рассказала, а Пинер, утвердившись в своих подозрениях, передала то, что сказала служанка Цяоцзе. Всю ночь Цяоцзе проплакала. Она хотела дождаться отца и решила поговорить об этом с госпожой иван Погоди, парышня, — сказала Пинер, — старшая госпожа тебе бабушка, и все может решить сама, особенно если поручителем выступает твой дядя. Все они заодно, кто станет тебя слушать, а меня тем более, ведь я простая служанка. Нужно придумать, как спасти тебя, только не оплошать». Придумайте что-нибудь, вскричала служанка госпожи Син, — иначе барышню целзел увезут, и она бросилась вон из комнаты. Сяудзе лежала, свернувшись клубочком на кане, и плакала. «Лить слезы бесполезно», — сказала Пинер. «Отец далеко, не поможет. Судя по тому, что я слышала...» Пинер не договорила. В комнату вошла служанка госпожи Сины, сказала, уж ждет большая радость. Мне верено передать Пинер, чтобы собрала вещи барышни, а приданым займутся после возвращения второго господина Дзеляня. С семьей жениха об этом договорились. Не успею». Ела служанка уйти, как явилась госпожа Ван. Цао Цзэ, рыдая, бросилась к ней. Госпожа Ван сквозь слезы сказала, — Не волнуйся, девочка. Мы пошлем человека к твоему отцу. А пока остается одно — тянуть время. Отговорить бабушку отказаться от сватовства невозможно. «Разве вы не знаете, госпожа?» — вмешал Спинер. «С самого утра третий господин Цзяхуань пошел к старшей госпоже и сказал, что по существующему во дворце Вана-обычаю невеста переезжает в дом мужа на третий день после сговора. Нынче старшая госпожа велела Дзяюне отвезти гороскоп Цяо-Дзя. Как же можно дожидаться второго господина Цзяляня? Поняв, что все это козню дзяхуаня, госпожа Ван задохнулась от гнева и велела его тотчас позвать. Но оказалось, что он еще с утра уехал с Дзятяном и господином Ван Женем. А дзяюнь где? спросила госпожа Ван. Не знаем, ответили ей. Все растерянно переглядывались. Госпожа Ван оставалась лишь плакать, переубедить госпожу Син было невозможно. В это время в комнату вошла служанка и доложила — пришла бабушка Лю. — У нас у самих хватает хлопот, — недовольным тоном произнесла госпожа Ван. — Скажите ей, пусть уходит. — Госпожа, — робко произнесла Пинер, — она ведь названная мать барышни Цяудзе и должна все знать. Госпожа Ван больше не возражала, и вскоре женщины привели старуху Лю. Она поздоровалась со всеми, справилась о здоровье, помолчала немного и, заметив, что глаза у всех покраснели от слез, спросила, «Что тут у вас случилось? Может быть, вспомнили о второй госпоже Финзе?» Тут Саудзе еще сильнее зарыдала. «Бабушка, не будем болтать попусту», — заявила Пинер. «Вы названная мать барышни и должны знать о случившемся». Когда Пинер все рассказал старухе, та испуганно вскричала, «Барышня, ты ведь темная! Неужели не знаешь, что из любого положения есть выход? «Вы можете нам помочь?» — воскликнула Пинер. «Говорите уже! «А что здесь трудного?» — спросила старуха. «Барышня исчезнет, и все. Только никому об этом ни слова!» — Не годится, — решительно заявила Пенер. Куда можем ускрыться? Ведь мы у всех на виду. — Если хотите, поедем в деревню. Я спрячу барышню, а зятью велю найти надежного человека, чтобы отвез письмо барышне отцу. — Отец и приедет? Согласны? — А если узнает старшая госпожа? — забеспокоилась Пинер. — Разве известно ей, что я здесь? — спросила старуха. — Думаю, что известно, — ответила Пенер. — А старшей госпожа только попадись, уж она не пощадит. Живет она в передней части дворца. Если ты вошла через парадные ворота, она знает, что ты здесь. Если же через задние, можно не беспокоиться. Я велю зятю прислать повозку, и мы увезем барышню. Давайте только уговоримся о времени». — сказала старуха. — Чего там договариваться? Я сейчас же распоряжусь, — ответила Пинер и побежала к госпоже Ван. Но госпожа Ван не могла согласиться на предложение старухи Лю. — Другого выхода нет, — доказывала Пинер. — Вы притворитесь, будто ничего не знаете. Нарочно спросите у старшей госпожи, куда исчезла Цао Цзэ, а мы из деревни пошлем ко второму господину Цзэляню человека с письмом, и он приедет. Госпожа Ван лишь вздохнула в ответ. «Спасите меня, госпожа!» — умоляла Цаудзе, «Отец будет вам так благодарен!» «Рассуждать некогда!» — заявила Пенер. «Прошу вас, госпожа, прислать человека, который присматривал бы за комнатами, пока нас не будет». «Смотрите, будьте осторожны», — промолвила госпожа Ван. «Ведь вам еще нужно приготовить одежду и постели. Ехать надо прямо сейчас», — возразила Пинер. «Не то может быть поздно». «Да-да, поспешите», — вдруг спохватилась госпожа Ван. «Если надо, я помогу». Госпожа Ван отправилась к госпожи Син, чтобы занять ее болтовней. А Пенер тем временем собрала людей и отдала необходимое распоряжения. «Не прячьтесь, делайте все открыто», — предупреждала она. «Если спросят, скажете, что старшая госпожа велела приготовить коляску для бабушки Лю». Затем Пенер велела слугам, присматривавшим за задними воротами дворца, нанять коляску, наделать Аудзе в простое платье и вышла вместе с ней, будто бы проводить бабушку с внучкой. Юркнула в коляску, и все уехали. Следует сказать, что за задними воротами дворца присматривали два-три человека. Остальные слуги, а их осталось совсем мало, едва успевали обслуживать огромные помещения, и за воротами никто не следил. А слуги, видевшие пинеры цаутзе, тронутые добротой пинар, пропустили их и ничего не сказали госпоже Син, что ж до госпожи Ван, то на душе у нее было неспокойно. И она решила поговорить с Баучай. Баучай сразу заметил, что госпожа Ван чем-то встревожена и спросила, что с вами, госпожа. И госпожа Ван ей все рассказала. — Это очень опасно, — заметила Баочай. — Надо сейчас же позвать Дзяюни и сказать, чтобы он отказался от сговора. — Ни Дзяюни, ни Дзяхуани я найти не могла, — ответила госпожа Ван. — Делайте вид, будто вам ничего не известно, — посоветовала Баочай. — А я попытаюсь найти людей, которые очень осторожно расскажут старшей госпоже о случившемся. — А сейчас расскажем о Ване. Он приехал издалека, намереваясь купить себе нескольких девочек в наложнице. Введенный в заблуждение сводней, на все лады расхваливавший Цяо Цзэ, он послал женщин посмотреть на нее. Женщины вернулись и доложили все, как есть, без утайки. Поняв, что девочка из родовитой и знатной семьи, он сказал, ведь это нарушение закона. Чуть не попал в историю. При дворе делать мне нечего, придется уехать. Если появится кто-нибудь из семьи, девочки отправьте обратно. Как раз в тот самый день Дзя юни и Ван Привезли Вану гороскоп Тяо На слуги, стоявшие у ворот Замахали руками Мы получили повеление Вану задержать И отдать под суд тех, кто привезет Из дома Дзя девочку, желая выдать Ее за дочь простолюдина Кто посмел заниматься такими делами В годы твердой императорской власти И порядка в стране? Перепуганный Ван Жень, а за ним и остальные Обратились в бегство Домой они вернулись ни с чем, клиная тех, кто их выдал. Дзяхуаню, слышав, что его зовет госпожа Ван, переполошился, но вдруг заметил Дзяюня и бросился к нему. Вся устроилось?» «Где там?» — с досадой произнес Дзяюнь. «Нас выдали!» И он рассказал Дзяхуаню о постигшей их неудаче. Дзяхуаня от волнения не мог сдвинуться с места. «Еще утром я расписывал старшей госпоже, какое ее ждет счастье. Что ж теперь делать?» «Вы завлекли меня в ловушку, чтобы погубить!» Тут послышался голос слуги. «Старшая госпожа Сина, госпожа Ван, зовут вас, третий господин!» скрыться было невозможно, и Дзя Хуань с Дзя Юнем трепещат страха, отправились к госпоже Ван. Первое, что им бросилось в глаза, это искаженное гневом лицо госпожи Ван. — Хорошенькое дельца, вы затеяли! — обрушилась на нее госпожа Ван. — Извели и Пинэр! Сейчас же найдите их, пусть даже мертвых! Юноши шипали на колени, Дзя Хуань с перепугу лишился дар речи, от Дзя Юня, пустив в голову произнес. «Я ничего плохого не сделал. Старший господин Син господин Ван Жень сосватали цяоцзе, а мы вам об этом доложили, вот и все. Старшая госпожа Син не возражала, даже велела мне написать гороскоп, но семья жениха отказалась от невесты. В чем же наша вина?» «Дзя сказал старшей госпоже, что цяоцзе заберут через три дня, — грозно продолжала госпожа Ван. «Разве это сватовство?» «Но дело не в этом. Поговорим, когда вернется господин дзя пока ищите тяо Госпожа Син не произносила ни слова, только плакала. «Твоя мать была негодяйкой!» — говорила дзя -хуань. госпожа Ван. «А ты, выродок, далеко от нее не ушел!» После ухода госпожи Ван, госпожа Син, Дзя-Хуаня, дзя юнь стали ссориться, пытаясь свалить вину друг на друга. — Что сейчас возмущаться? — сказала, наконец, госпожа Син. — Уверена, что Цао Дзе жива, просто Пинер увезла ее к кому-то из родственников. Госпожа Син велела позвать слуг присматривавших за воротами, выругала и стала допрашивать. — Куда уехали, Цао Дзе и пинар В ответ все как один заявили, спросите госпожа тех, кого оставили хозяйничать. Они вам все и расскажут, а нас ругать бесполезно. Мы что и знаем, мы расскажем только госпоже Иван, хоть бейте нас, хоть штрафуйте. Мало того, что молодые хозяева безобразничают, так они жалований и рис нам не выдают с тех пор, как уехал второй господин Зялянь. Только и знают, что пить, в азартные игры играть, с бабами путаться, до да, актеров водить. Пусть скажут, что это неправда». Зеюнь прикусил язык и не посмел больше произнести ни слова. В это время вошла служанка госпожи Ваны и сказала, госпожа приказала младшим господам сейчас же явиться к ней. Дзя Хуань и Дзя Юнь были до того напуганы, что даже не решались спросить служанок, куда девалась Цяо Дзэ. Они знали, как их все ненавидят, и были уверены, что Цяо Дзэ спрятали. Но ведь не объяснишь этого, госпожа Ван. Они пытались что-либо разузнать через родственников, но Цяо Дзэ и след простыл. Госпожа Синь и Дзя Хуань места себе не находили от волнения. Не успели оглянуться, как подошел срок окончания экзаменов. Госпожа Ван с нетерпением ждала возвращения Баоюя и Дзялани. Прождала до полудня, но юноши не вернулись. Госпожа Ван встревожилась, и эта тревога передалась Ливане Баочай. Тогда они послали людей разузнать, не случилось ли чего-нибудь. От молодых людей вестей по-прежнему не было, посланные на розыске тоже не возвращались. Послали еще людей, но и те не вернулись. Наконец, когда нетерпение достигло предела, появился Дзялань. Где Баоюй? Бросились к нему с расспросами. Дзялань никого не приветствовал упал на колени, и заливаясь слезами, воскликнул: «Дядя Баоюй пропал!» Госпожа Ван потеряла сознание. Бао Чай тоже близка была к обморку. Только сижень, рыдая, как заправская плакальщица на похоронах, ругала Дзяланя. «Вот дурень! Не мог уберечь дядю! Ведь ты был с ним рядом!» «Пока мы жили в гостинице, ни на минуту не разлучались. Спали и ели вместе», — стал оправдываться Дзялань. «А нынче утром дядя Бауёй первым написал сочинение и ждал, пока я закончу. Потом мы вышли погулять у ворот и попали в толпу». Вдруг смотрю, дядь куда-то исчез. Слуги глазам своим не поверили. Легуй говорит, ведь вы были рядом. Куда же он делся? Я велел слугам искать дядю. На поиски оказались тщетными. Лишь после этого я решил вернуться домой. Госпожу Ван душили слезы. Баучай догадывалась, что произошло, но молчала. Сижень горько плакала. Дядьсян, не ожидая приказаний, сам отправился на розыски Бауюя напрасно хлопотали во дворце Жунго устраивая угощения в честь окончания экзаменов. Цзялан между тем, позабыв об усталости, тоже выразил желание немедленно ехать на поиски Баоюя. Дитя мое, сказала тут госпожа Ван, оставайся дома, а то чего доброго и ты пропадешь. Однако Дзялань стоял на своем, хотя и госпожа Ю уговаривала его остаться. Одна только Сечунь поняла, в чем дело, но сочла неудобным вмешиваться в разговор и лишь спросила, обращаясь к Бао-Чай, «Мрат Бао-Юй взял с собой яшму?» «Конечно, взял», — ответила Бао-Чай. «Он никогда с ней не расстается». Тут и Сижень вспомнила, как отнимала у Бау Юя яшму, и решила, что сейчас тоже дело не обошлось без монаха. Сердце ее разрывалось от боли, по щекам катились слезы жемчужинки. «Бывало, он на меня сердился», — думала Сижень, — «но я все прощала. Добрее не было человека на свете. Он любому готов был помочь, посочувствовать. А стоило рассердить, грозился уйти в монахи». Кто мог представить себе, что он исполнит свою угрозу? Но оставим пока сижень, расскажем о том, что происходило в доме. Уже наступила четвертая стража, а обою и не было никаких вестей. Насилу уговорила Ливань, убитую горем госпожу Ван, отдохнуть немного у себя в комнате. Все последовали за ней, кроме госпожи Сины Дзяхуаня. Наконец госпожа Ван отпустила Дзелани и легла в постель, но всю ночь не могла сомкнуть глаз. Слуги, посланные на поиски бау вернулись лишь на следующий день и сказали, «Мы искали повсюду, но не нашли». Госпожа Ван была безутешна. От горя она ничего не могла есть. Неожиданно явилась служанка и доложила. С побережья приехал человек от правителя области. Сказал, что завтра приезжает третья барышня. Госпожа Ван сразу стала лучше, хотя беспокойство об Ау не проходило. На завтра и в самом деле приехала Танчунь. Все вышли ее встречать. Танчунь пополнела, похорошела, была нарядно одета. Молодая женщина сразу заметила, что на госпоже Ван лица нет, а у остальных заплаканные глаза, и сама не сдержала слез. Но потом овладела собой и совершила приветственные церемонии. Неприятно поразило Танчунь не то, что Сичунь была в одеянии даосской монахини. А тут еще ей рассказали о постигших семью бедах, в частности, о том, что исчез бао -юй. К счастью, Танчунь умела утешать, причем доводы ее были вескими, поэтому госпожа Ван немного успокоилась. На следующий день приехал муж Танчунь и, узнав, какие неприятности во дворце Жунго, разрешил жене несколько дней пожить у родных. Служанки, приехавшие вместе с Танчун, никак не могли после разлуки наговориться с сестрами и подругами, безумолко болтали. Все в доме, начиная от хозяев и кончая слугами, дни и ночи ждали вестей об Ау-Юге. Через несколько дней в пятую стражу прибежали дежурившие у наружных ворот слуги и сообщили служанкам радостную весть. Служанки бросились в дом, ворвались прямо в покое госпожи Ван и вскричали «Госпожа! Великая радость!» Госпожа Ван подумала, что пришел Баую и нетерпеливо спросила «Нашли? Пусть скорее идет!» «Он стал дзюженем! В списке седьмой по счету!» «Захлебываясь от радости, говорили девочки, а сам он где?» оборвала их госпожа Ван. Служанки молчали. Госпожа Ван в изнеможении опустилась на стул. — Кто седьмой по счету? — спросила у Танчонь. Танчунь. — Второй господин Бау-Юй. Снаружи снова послышались голоса. — Господин Дзялань тоже прошел. Вскоре принесли список выдержавших экзамены. Дзялань значился в нем сто тридцатым. Радость захлестнула Ливань, но она не стала проявлять своих чувств, ведь Бау Юй не вернулся. Госпожа Ван не осталась равнодушной к успехам заланя и думала, вернись сейчас Бау Юй, и счастье было бы полным. Бао Чай душили слезы, но плакать она стеснялась. Все поздравляли друг друга и говорили, самой судьбе было угодно, чтобы Бау-Юй выдержал экзамены. Значит, пройдет день-другой, и его непременно найдут. Эта уверенность передалась госпоже Ван. Она повеселела и даже согласилась немного поесть. Неожиданно из-за двери послышался голос Баимина: Раз второй господин стал движением, он потеряться не может? — Почему ты так думаешь? — спросили его. — Известно же. Кто победил на экзаменах, снескал себе славу на всю поднебесную, где бы второй господин не появился, его опознают и вернут домой. Этот малый хоть и невежда, а прав, заговорили тут все. Но, конечно, поддакнула Сечунь, ведь Баоюй уже взрослый, как он может пропасть? Но если познав суетность мирской жизни, он подался в монахи, искать его честно. — Госпожа Ван снова стала рыдать. — Сечень пожалуй, права, — заметила Ливань. — Те, кому суждено стать бодхисаттвами или бессмертными, обычно отказываются от титулов и богатства. — Но он отказался от отца и матери! — воскликнула сквозь слезы госпожа Ван. — Разве может непочтительный сын стать бодхисаттвоей? при появлении человека на свет не должно быть ничего сверхъестественного заметила танчунь а брат Баоюй родился с яшмой во рту Все говорили, что это к счастью, а оказалось, яшма принесла только беды. Не сердитесь на меня, госпожа, но я вот что хочу сказать. Если через несколько дней бау не вернется, вам лучше считать, что сына у вас никогда не было, что на появление его в мире были свои причины, а теперь он снова вернулся к состоянию блаженства благодаря совершенным вами в прежних рождениях добрым делам». Бао-чай слушала Танчунь молча, а Сижень, ощутив в сердце острую боль, потеряла сознание и рухнула на пол. Госпожа Ван приказала служанкам увести ее побыстрее домой. Успех Бао-ю и на экзаменах, и неудача со сватовством цяо обозлили Дзя и в то же время он старался свалить всю вину на Дзя Юни и Дзя хорошо зная, что Танчунь его не простит. Когда на следующий день Дзялань поехал благодарить экзаменаторов за милость, он узнал, что Джень Баоюй тоже выдержал экзамены. Вскоре экзаменационные сочинения были отданы на суд государю, но лишь на два из них было обращено внимание высочайшего: под номером семь Дзя Баоюя, уроженца Цзинлина, и под номером сто тридцать Дзя Ланя, уроженца Цзинлина. «Узнайте, не доводятся ли эти дзя? родственниками покойной Гуфэй Дзя Юанчунь», — приказал император. «И вот ко двору вызвали Бау Юя и Дзя Ланя, но явился один Дзя Лань. Он сообщил старшему сановнику об исчезновении Бау Юя, рассказал о своих предках, и сановник отправился с докладом их государю». Самый мудрый и просвещенный, самый гуманный и добродетельный вспомнил о заслугах рода Дзя, приказал сановникам проверить послужной список и доложить. Сановники сделали подробный доклад, и тогда государь поверил еще раз проверить, за что наказан заше Затем мудрейший прочел доклад под названием «Восстановление нормальной жизни в приморских провинциях после уничтожения разбойников и отвода правительственных войск» и возликовал душой. В докладе сообщалось, что спокойствие в приморских провинциях восстановлено, и народ с радостью возвратился к своим занятиям. Девяти высшим сановникам было приказано представить описание подвигов наиболее отличившихся в походе и объект явить в Поднебесной великую амнистию, раздав при этом награды отличившимся. После того, как придворные сановники разошлись, Дзялань поблагодарил экзаменаторов за милость и поспешил домой с вестью об амнистии. Вся семья повеселела, снова появилась надежда на возвращение бао Больше всех радовалась тетушка Свея, прикидывая, как откупить Свея паня от наказания. Как-то раз госпожа Ван доложили, что приехал господин Дженнин Дзя с мужем третьей барышни Танчунь принести поздравления. Госпожа Ван велела Дзяланю их принять. Спустя немного Дзялань возвратился и с улыбкой сказал, «Госпожа, у нас еще одна великая радость. Господин Дженнин Дзя только что слышал во дворце о помиловании господина Дзяше». А господин Дзяджэнь мало того, что прощен, так еще и восстановлен в наследственной должности Нингогуна. Звание Жунгогуна по-прежнему остается за моим дедушкой Дзяджэном, и он снова будет назначен в ведомство работ, как только окончится траур по матери. Все конфискованное имущество полностью возвращается». Сочинение моего второго дяди Баоюя государь остался очень доволен, расспросил о и своих приближенных и, узнав, что он доводится братом Юанчунь, выразил желание видеть его. Тут сыграло роль и то обстоятельство, что Байдзинский Иван расхваливал государю достоинство Баоюя. Сановники доложили государю, что Баоюй сразу после экзаменов куда-то исчез, и нынче его повсюду разыскивают». Тогда государь приказал разослать строжайший указ чиновникам Ямынии, ведавшим охраной пяти дорог столицы, чтобы приложили все усилия к розыскам Бау Юя. Теперь госпожа может не беспокоиться, Бау Юя непременно разыщут. Радости не было конца. Только Дзя Хуань ходил мрачный, не зная, как найти Цяо Ему и Ему в голову не могло прийти, что Цяо Дзе вместе с Пенер в деревню у бабушки Лю. Старуха Лю не знала, как угодить Цао Дзе, поселила в самой лучшей комнате, то и дело кормила, и хотя еда была деревенская, но приготовлена чисто и вкусно. Пинер не отходила от Цао Дзе, и девочка постепенно успокоилась. Деревенские богачи, узнав, что к старухе Илю приехала молодая барышня из знатной семьи, мечтали на нее поглядеть, а потом в один голос говорили, что это небожительница, сошедшая с небес, и старались у милости, ведь одни присылали дичь, другие овощи и фрукты, щеголяя друг перед другом. Самым богатым был Джоу. Его капитал измерялся десятками тысяч лянов серебра, а земли — тысячами цинов. У богача был сын, четырнадцати лет, красивый и умный. Родители наняли для него учителя, и на последних экзаменах он получил ученую степень Сюцая. Однажды мать юноши увидела Тяо Дзе и подумала, как жаль, что мы, деревенские, не можем взять в жены нашему сыну такую барышню. Старуха Лю догадалась о ее желании и предложила. «Если хочешь, могу выступить свахой. Да разве согласятся такие знатные люди отдать дочь за деревенского парня?» — возразила Джоу. «Уж лучше не морочь меня». «Попробую поговорить с ними», — отвечала старуха, — над том женщины расстались. Старуха Лю между тем беспокоилась, не зная, как обстоят дела во дворце Жунго, и велела Банеру пойти расспросить. Придя в город, Банер увидел у ворот дворцов Жунго и Нинго множество колясок и паланкинов и стал расспрашивать, что случилось. «Семьям Жунго и Нинго возвращены на средственные должности, имущество», — ответили ему, — «и теперь они снова высоко вознесутся. Только вот беда, второй господин бау и после экзаменов не вернулся домой». Боннер уже собирался уходить, как вдруг к воротам дворца подъехало несколько всадников, а потом до Боннера донеслись возгласы «Второй господин вернулся! Какая радость! Как чувствует себя старший господин! Он выздоровел и скоро вернется!» — ответил один из прибывших. Государь оказал ему милость. «А что это за люди? Посланцы государя прибыли сообщить о государевой милости!» Приезжий, широко улыбаясь, вошел в дом. Банер догадался, что этот зялянь поспешил домой и рассказал обо всем бабушке. Сияя от счастья, старуха Лю побежала поздравить цяо и слово в слово передала все, что рассказал Банер. «Спасибо тебе, бабушка, что спасла нас», — сказала Пинар, — «иначе не дожить бы моей барышне до такого счастья». Нечего и говорить, как радовалась цадзе. В это время возвратился человек, посланный с письмом к Дзеляню и сообщил: "Господин Дзелянь тронут вашей добротой". И велел мне, как только вернусь домой, взять девочку и привести к нему. Кроме того, он дал мне в награду несколько лянув серебра. Старуха Лю очень довольная такой развязкой приказала тотчас же запрячь два воска для цяудзе и пинер. Цяудзе понравилось у старухи Лю, и она ни за что не хотела уезжать. Пинер тоже плакала, и старуха Лю разрешила ей съездить в город. Все разместились в восках и тронулись в путь. А сейчас вернемся к Дзелянью. Узнав, что тяжело болен отец, он поспешил к месту его ссылки. Встретившись, отец и сын поплакали, посетовали на судьбу. Приезд сына успокоил Дзеше, и он стал понемногу поправляться. Но вскоре пришло письмо из дому, в котором сообщалось об истории с Цяо-Дзе, и Дзелянь собрался уезжать. В дороге он узнал о великой амнистии и поехал с удвоенной скоростью. Добрался он до дому как раз в тот момент, когда прибыли придворные сановники объявить указ о высочайшей милости. Все сетовали, что в доме не осталось ни одного мужчины, который мог бы принять государевых посланцев. Дзялань был слишком молод для столь важного дела. Поэтому Дзялянь подоспел как нельзя кстати. Поздоровавшись с госпожами и даже не успев с ними поговорить, он вышел в зал встретить сановников и принять высочайший указ. Старший сановник справился суд Дзяляни о здоровье его отца и сказал, «Завтра приходите во дворец принять высочайшую награду. Все строения дворца Нинго передаются вам». Выйдя проводить сановников, Дзялянь увидел у ворот несколько деревенских восков, которым слуги не разрешали въехать. Дзялянь догадался, что это приехала Цяо-Дзе, и напустился на слуг. «Дураки безмозглые!» — кричал он. «Пока меня не было дома, вы обманывали хозяев, заставили Цяо-Дзе бежать, а сейчас не хотите ее впустить?» За что вы меня так ненавидите? Слуги с самого начала понимали, что история с Цзяу Цэ добром не кончится, но не ожидали, что Цзялянь едва приехав, сразу узнает о ней и не на шутку перепугались. Когда вы уехали, второй господин, стали они оправдываться. Одни из нас болели, другие были в отпуске и всеми делами в доме заправляли третий господин Цзяхуань, господин Цзятянь и второй господин Цзяюнь. Мы тут ни при чем, идиоты! Змутился Дзялянь. Я еще с вами поговорю, как только покончу с делами. Эй вы, скорее впустите воски!» Дзялянь навестил госпожу Син, но ни словом ни о чем не обмолвился. Затем пришел к госпоже Ван, опустился на колени и произнес: только благодаря вашей помощи госпожа с дочерью моей не случилась беда. Обратит брате Дзя-Хуани говорить нечего, но не ожидал я, что дзя Юнь окажется таким подлецом. Он и в первый раз, когда на него оставили дом, натворил безобразие, и сейчас опять... Не сочтите задерзость госпожа, но я полагаю, его следует выгнать и никогда больше не иметь с ним дела». «Но как мог Ван Жень оказаться таким мерзавцем?» — воскликнула госпожа Ван. «Не беспокойтесь, госпожа, я с ним разделаюсь», — ответил Дзя-Рань. барышня», — доложили ца Вошла Цяоцзе вместе со старухой Лю, поклонилась госпоже Ван. Госпожа Ван вспомнила, при каких обстоятельствах они расставались и заплакала. Цяоцзе тоже всплакнула. Цзялянь бросился к старухе Лю, стал ее благодарить. Затем госпожа Ван завела разговор со старухой, вспомнила прежние времена. При встрече с Пинерд Цзялянь ничего не сказал, только на глазах у него блеснули слезы. Он решил, как только приедет Дзеше, попросить у него разрешения сделать Пинер законной женой. Но рассказывать об этом мы не будем. С возвращением Дзеляня госпожа Син потеряла покой и, узнав, что сын отправился в госпоже Ван, послала девочку-служанку выведать, о чем пойдет речь. Девочка возвратилась и сказала, что у госпожи Ван сейчас Цао Дзэ и бабушка Лю. Госпожа Син поняла, что попала в просак. И стала роптать на госпожу Ван. «Ясное дело, она сеет вражду между мной и сыном, но кто, интересно, рассказал обо всем Пинэр?» В это время вошла Цао-Дзе вместе со старухой Лю и госпожой Ван, которая без обиняков и положенных церемоний прямо заявила, что во всем виноваты Цзайюнь и Ван Жень. «Старшей госпоже, — сказала она, — все время твердили, какая счастливая судьба уготована девочке. Откуда ей было знать, что все это козни?» Госпожа Син смутилась. Она вспомнила, как госпожа Ван уговаривала ее не соглашаться на этот брак, и виновато молчала. Поговорив немного, госпожа Син и госпожа Ван успокоились. Пинэр поклонилась госпоже Ван, а затем вместе с цао отправилась к Бао-Чай справиться о здоровье, и они стали делиться друг с другом своими невзгодами. «Милость государя не знает границ, и появилась надежда, что наша семья снова будет процветать», — сказала Пинэр. «Уверена, что второй господин Бао-Юй вернется домой!» Вдруг прибежала встревоженная Цюэнь. «Си Жень. Плохо». Если хотите узнать, что случилось, прочтите следующую главу.